5. В последний день октября утром светило яркое солнце В воздухе пахло дождем, грибами и мокрыми листьями А золото клёнов, багрянец рябины и мрачные верхушки елей черного леса Еще ярче выделялись на фоне чистого голубого неба Но после обеда все изменилось Небеса от края до края затянуло тяжелыми серыми тучами поднялся сильный ветер, срывающий с ветвей последние листья. Снова пошел мокрый снег. Зима была уже совсем рядом и дышала в затылок. Элмерику было жаль уходящей осени. В этот раз он не успел сполна насладиться тихими неспешными прогулками по засыпающему лесу, кричем летающих птичьих стай, запахом засушенных в прок лечебных трав и сена на полях. И, перелетными паутинками, буйно цветущими метелками золотарника у самого края поля, ароматами собранных ягод, спелых яблок, солений винных паров из пузатых деревянных бочек, где бродило молодое вино, мелкой дождливой моросью по утрам и буйными красками листопада. Вроде бы осень началась лишь вчера, но оглянуться не успела, уже ближайшей ночью придет зима. Время в этом году текло слишком быстро, и Барду часто казалось, что он не поспевает за уходящими днями. Столько всего случилось за последние три месяца. Со многими людьми за всю жизнь происходит ничего подобного. Элмерик гордился тем, что попал к Соколам, но в то же время испытывал страх, что надежды окажутся пустыми, и все закончится, едва начавшись. Он даже приучал себя к мысли, что хорошее никогда не длится долго, но еще знал наверняка прошлому вернуться не получится. Никогда не получалось. В канун Самайна на мельнице царила небывалая чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни пятнышка. Начищенные полы блестели, как новенькие. На каминной решетке не осталось и следа сажи. Во многих комнатах, куда Барт мог беспрепятственно заглянуть, появились чистые занавески. И даже старая печь выглядела так, будто за ночь ее заново побелили Похоже, Брауни перед праздником постарались на славу. Чтобы проверить свою догадку, Элмерик выглянул в окно и с улыбкой убедился, что выставить угощение для маленьких помощников не позабыли. На подоконнике укрытым отрезом некрашенного вольна, стояли две плошки с молоком и мисочка с простоквашей. Лежал свежий пшеничный хлеб, сдобренный маслом. А там, где обычно висела птичья кормушка с семенами подсолнуха и просом, выстроились в ряд восемь деревянных напёрстков для шитья, наполненных тёмно-бордовой жидкостью. Очень напоминающее вино. Правильно, пусть и у Брауни тоже будет праздник. Заготовленные красные свечи, которым предстояло осветить путь наступающей зиме, уже расставили по подсвечникам. В одной зале Элмерик насчитал их больше трёх десятков. С одной стороны, ему это казалось непомерным расточительством, а с другой, сердце радовалось, представляя, как красиво эти огни будут играть бликами на стенах. Пожалуй, соколы могли позволить себе хотя бы по праздникам полить свечи, не считая убытки. Как-никак, личный отряд короля. К украшениям, которые они вешали вместе с розмари, прибавились крупные кривые ветви, очищенные от коры и отполированные до блеска на которых висели покачиваясь клочки плотной кожи и бумаги, испешренные Федами Агамо. Приглядевшись, Барт понял, что это благие пожелания на Новый год. Наверное, мастер Флориан постарался. Догадку подтверждал Бран, удобно устроившись на одну из веток. Ворон мирно спал, спрятав голову под крыло. Его хозяина не было видно, но Элмерик был уверен, что тот бродит где-то поблизости. Эти двое редко разлучались надолго». Сам он так и не придумал, что подарить друзьям или наставникам, поэтому ограничился тем, что вспомнил и подобрал песни, которые отец всегда играл в ночь Самайна. Это были старинные холмогорские баллады, повествующие о подвигах былых времен, о битвах героев с драконами, о верных девах, ждущих своих возлюбленных, о поединках чести, о смерти и о судьбе. А еще песни о ручьях и колодцах, где живут коварные водные духи, о болотных огнях, сбивающих человека с пути и увлекающих во тьму, о дикой охоте, что мчится в небесах так стремительно, что даже верхушки вековых сосен пригибаются к земле, о похищении людей обитателями волшебной страны. Барт не был уверен, что две последние баллады понравятся мастеру Калахану. Эльфы в них были отнюдь не добрыми героями. Нашлись в памяти и лихи застольные мелодии, рилы и джиги, от которых эль и вино пьются легко и без похмелья. Ноги сами просятся в пляс, и кажется, что даже дощатый пол скрипит в такт музыке, а на полках весело звякает глиняная посуда. Барт очень надеялся, что этот подарок всем придется по душе. С кухни доносились такие сумасшедшие запахи, что в животе урчало не переставая, хотя Элмерик не был голоден. Просто аромат свежей выпечки, трав, специй и мяса, жарившегося на открытом огне, мог свести с ума кого угодно. Но как бы Барду не хотелось взглянуть на приготовление к празднику, он усилием воли сдерживался. Дверь на кухню была заперта, широкая нижняя щель закрыта полотенцем. Соколятам велели туда даже носа не совать и снаружи в окна тоже не заглядывать. Во-первых, все равно это было бесполезно. Маленькие помощники плотно задернули занавески. А во-вторых, Брауни очень не любили, когда за их работой кто-то подсматривал. В самом лучшем случае могли под глаз синяк поставить. Не лучшее украшение к Новому году. А если не повезет, то и вовсе ослепить наглеца, наказав за излишнее любопытство. И отказаться впредь помогать по хозяйству. Известно ведь, чем меньше и незначительнее эльф, тем он обидчивее. Впрочем, в этом эльфы недалеко ушли от людей. Как ни старался Элмерик думать о радостях праздника, думы упрямо возвращались либо к их так и не разрешившейся ссоре с Джерри, либо к битве, грядущей уже в ближайшее полнолуние, до которого оставалось всего 14 дней, и, возможно, это были последние дни в его жизни». Бар же не знал, которая из этих двух мыслей сильнее отравляет его существование. Он подошел к камину, протянул руки к огню, но не ощутил жара. Похоже, пламя было лишь иллюзией, призванной создавать уют в зале, без необходимости подкладывать дрова в очаг или следить за выпавшими углями. Не настоящий огонь расстроил Барда больше, чем можно было ожидать. Он даже сам удивился. Как будто поманили, пообещали, обнадежили, а в итоге свет, зовущий в ночи, привел не к жилью, а в бурелом. Тропа затерялась в тумане, монеты в карманах превратились в сухие листья. Алмаз, блеснувший в траве, оказался всего лишь каплей росы. И тоска, все еще живущая внутри, отдалась тянущей болью в ребрах до невозможности сделать глубокий вдох и удушающего чувства бессилия. «Сложно верить в лучшее, когда тебя предали. Воспользовались, пока ты был нужен, а потом выбросили словно старую вещь. Брэндолин была вся в точности, как это пламя. Горела ярко, влекла своей необычностью, заставляла терять голову. Но тепло от ее огня Элмерик придумал себе сам. Его не просто обманывали. Он сам был рад обманываться». От этого понимания становилось тошно. Но еще хуже было думать, что, возможно, такой же подлой обманкой он оказался для Джерри Мэйна, предав едва начавшее зарождаться между ними доверие. Можно было сколько угодно твердить, что они никогда не стали бы друзьями, но такие слова мало что значили. Чувство потери оказалось неожиданно глубоким. Одни, проходившие в гнетущей тишине, лишь усиливали его. Разве стал бы кто-нибудь так сильно переживать, лишившись навязчивого внимания врага, пусть даже и ставшего привычным? Ответ был ясным, но неутешительным. Элмерик вздохнул. Сам того не желая, он вечно умудрялся все испортить. Вон, даже Розмари в последние дни его избегала. Не то чтобы совсем не раскрывал рта, но часто опускала глаза, говорила тише, чем обычно и сбегала при первой же возможности. Кажется, ей все еще было неловко из-за того разговора. Или из-за поцелуя. Ворон вдруг неожиданно встрепенулся и захлопал крыльями. За спиной послышались негромкие шаги, и Барт обернулся, ожидая увидеть мастера Флориана, вернувшегося за своей птицей. Но ошибся. На пороге залы стоял Джерри. Привычно, сделав вид, что не замечает Элмерика, тот прошествовал к камину и принялся старательно довешивать на ветви косые деревянные спилы величиной не длиннее ладони, с выжженными на них узорами агама. Похоже, Джерри был одним из немногих, кто даже не пытался принарядиться к празднику. На нем были все та же латаная-перелатанная рубашка из небеленного льна и темно-коричневая суконная туника с парой новых заплат в протершихся местах. Подпоясанная кожаным ремнем Безо всякого узора Нож с резной костяной рукоятью Висевший у пояса в узорчатых ножнах Казался слишком вычурным украшением По сравнению с простотой Всех прочих одежд Отросшие волосы Джерри убрал В короткий смешно торчавший хвостик Подвязав кожаным шнурком Сытой плечоской шея Его казалось еще тощее и длиннее Из-за чего Джерри Мэйн С его вечно лохматой челкой Напоминал Элмерику взъерошенного воробья Воробья Правда, из тех, которые и кошки глаз выклюют. «О, привет!» – сказал Барт. Он неловко повернулся, едва не смахнув локтем, один из подсвечников на камине. Мышцы словно задеревенели и не слушались. Элмерик чувствовал себя глупо, со всей ясностью понимая, это было не лучшее начало беседы, которую он до этого столько раз проигрывал у себя в голове на разные лады. Но лучше было начать хоть как-то, чем не начать вовсе. Джерри не ответил, лишь толкнул его плечом, отстраняя с дороги. «Так и будешь молчать?» Элмерик сжал кулаки, чувствуя, как внутри закипают слишком долго сдерживаемый гнев и обида. «Хочешь ты того или нет, но нам нужно поговорить. Или, по-твоему, лучше через пару недель сдохнуть, чем лишний раз рот открыть?» Бран, гортанно каркнув, еще раз взмахнул крыльями, перебрался на плечо Джерри и принялся чиститься. Тот попытался пересадить назойливую птицу обратно на ветку, но ворон заупрямился и от души ущипнул обидчика за большой палец. «Сволочь ты!» — хрипло сказал Джерри, засовывая пострадавший палец в рот и глядя куда-то в сторону. Элмерик, признаться, не был уверен, к кому из них двоих относятся эти слова, но решил пропустить оскорбление мимо ушей. Ему удалось пробиться сквозь стену равнодушия, что уже можно было считать немалым успехом. Теперь стоило продолжить в том же духе, пока получалось. Но, увы, в своем воображении бард бывал намного красноречивее, чем наяву. «Я знаю, что поступил плохо, и ты имеешь полное право злиться, и не принимать моих извинений тоже. Но дело не только в тебе или во мне. Несмотря на вражду, нам придется сражаться на одной стороне. Без тебя знаю», — буркнул Джерри Мэйн, в отмеску щелкая ворона по гладкому блестящему клюву «Я вообще-то не такой тупой, как ты». «Надо сражаться, значит, пойдем и будем. А говорить нам больше не о чем. Все сказано уже. Че там усолить?» Несмотря на не слишком-то обнадеживающие слова, сердце Барда наполнилось радостью. «Прости, я подумал, что ты... Откажусь от битвы? Кину всех и сбегу? потребую чтобы командир заменил мне напарника? Не думай обо мне хуже, чем есть. Я, может, вор и мерзавец, но все-таки не подлец. Не то, что некоторые». Джерри повесил на ветку последний из кругляшей, качнул его пальцем и впервые повернул голову Кайлмерику, глядя прямо в глаза. «Тренироваться приду, когда и куда скажут. Все, что нужно сделать, сделаю, но в остальное время держись от меня подальше, ясно?» «Куда уж яснее». Барт снова сник. Он опустил виноватый взгляд, изучая пряжку собственного пояса, латунную с парой царапин. «И все равно спасибо тебе». «За что?» Как Джерри Мэй не старался говорить бесстрастно, но в этот раз ему не удалось скрыть удивление в голосе. «За то, что ты сказал то, что сказал!» Элмерик слабо улыбнулся. «Я сомневался, что мы сможем сражаться бок о бок после всего, что было, но не знал, как спросить. О неведение довольно мучительно, знаешь ли?» «Знаю, так тебе и надо!» Джерри криво усмехнулся, но за напускным злорадством Барду почудилась хорошо скрываемая горечь. «Я бы и не сказал! Меня мастер Флориан заставил! Его и благодари!» «Ну да, конечно!» Элмерик слегка поклонился ворону, но тот не проявил никакой ответной любезности и развернулся на плече Джерри Мэйна хвостом к барду. Потертая ткань туники не была препятствием для внушительных когтей волшебной птицы, и Джерри, дернув рукой, прошипел себе под нос что-то явно нелестное – Шуганул Брана, впрочем, безуспешно, развернулся и, не говоря ни слова, пошел к выходу. Элмерик не расслышал его бормотания, но рассудил, что может оно и к лучшему. Вряд ли сказанное стоило повторения. «Тогда, думаю, мы все выяснили», – промолвил он в спину уходящему недругу, зачем-то желая оставить за собой последнее слово в этой беседе. «С праздником! С наступающей зимой!» «Если бы его спросили, зачем поздравил, он бы пожал плечами. Это была обычная вежливость, не более того. Сора еще не повод становиться грубияном». Элмерик не ждал ответа. Однако Джеремейн вдруг остановился в дверях и, обернувшись через плечо, произнес. «Кстати, о зиме. Надеюсь, ты выбрал себе хороший обед. Смотри, не проморгай силу этой ночи. Не хочу сражаться в паре со слабаком». «Обед?» – холодея переспросил Барт. «Совсем дурак или притворяешься?» Джерри скривился и постучал себя пальцем по лбу. Первая часть посвящения же. «Как? Уже сегодня?» Элмерик почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а ладони вспотели, несмотря на то, что в комнате было довольно прохладно. Волнение отозвалось привычной дрожью в коленях, и ему пришлось схватиться за спинку кресла, в котором обычно любил сидеть мастер Калахан. Элмерик действительно позабыл об обетах. Не то чтобы совсем, но еще недавно Самайн с его ритуалами казался таким далеким, Да и мастер Дерек рассказывал об этом в самом начале обучения, когда Элмерик вообще мало понимал, что происходит, и отчаянно путал, что надлежит делать на полнолуние, а что на новолуние. Он все собирался разобраться попозже, потом запамятовал, закрутился, пытаясь сделать несколько дел одновременно, и вот, как всегда, дотянул до последнего. «Проклятие!» Джеремей наперся спиной о косяк, воздев глаза к потолку. «Рыжий идиот! Праздник у него, вы только подумайте!» Тебе бы только жрать, пить, девкам глазки строить да на арфочке играть. Сегодня представь себе Новолуния. Самайн и наша первая ночь силы, как королевских чародеев я имею в виду. Обед определяет твою будущую мощь. Чем больше ограничений наложишь, тем сильнее станешь. Даже посредственный дар такого тупицы, как ты, можно улучшить. А прогадаешь, все сдохнем и даже могилки не останется. Элнерик потер виски. Голова была совершенно пуста. В миг, когда мысли оказались так нужны, у него не осталось ни единой. Лишь огнем в душе горела обида, что никто и не удосужился напомнить о ритуале. Но это чувство Барт прогнал усилием воли. «Если на кого и следовало обижаться, то только на самого себя». «Так, какие они бывают вообще, эти обеты? Я только из баллад знаю, но все они какие-то дурацкие, и герои от них в итоге погибают». «Ну ты спросишь», — фыркнул Джерри. «Об этом так запросто не говорят вообще-то». «Не то чтобы нельзя, просто не принято, типа личное, и нечего тут всяким посторонним в душу лезть». «Я и не лезу, больно надо», – возмутился Элмирик, переплетая руки на груди. «Мне бы для примера что-нибудь, хотя что это я, тебе-то откуда знать». «А вот и знаю», – вскинулся Джеримейн привычным жестом, вцепляясь в свою челку. Мастер Флориан дал обед молчания. «Да ты что», – ядовито заметил Барт. «А я все гадал, почему же он молчит». «Ты ничего получше не придумал, это же любому дураку известно!» Взгляд Жири вспыхнул недобрым огнем. Он прищурился, нахмурил брови, упрямо закусил нижнюю губу. Элмерик невольно отступил на шаг, решив, что пора немного сбавить обороты, пока их беседа не обернулась очередной дракой. Зато не каждый дурак знает, что на самом деле мастер Флориан может говорить, не нарушая обета. Но при одном условии, если кому-нибудь из близких угрожает смертельная опасность. «Он бы тебе не рассказал!» Элмерик покачал головой и забарабанил ногтями по спинке кресла. «Или, погоди, неужели рассказал?» «Нет», – неохотно признался Джерри, морщась, будто съел горсть кислой болотной клюквы. «Я сам догадался. Спросил, и он подтвердил. Помнишь, тот единственный раз, когда мы слышали его голос?» «Угу. В ту ночь, когда Мартина чуть не убили». «Вот», – Джеримейн напустил на себя важный вид и победно глянул на Элмерика. «Всю ту ночь мастер говорил сам, и половину следующего дня тоже». «Суровое условие», – задумчиво протянул Барт. «Кстати, я о нем знал. Мне мастер Дерек рассказал». Самодовольная ухмылочка соперника очень раздражала. И если тот ожидал похвалы, то тщетно. Пусть хоть до скончания веков ждет. Такого удовольствия Элмирик ему доставлять не собирался. Хотя где-то в глубине души готов был признаться, что впечатлен. Немного. «Стало быть, дар усиливает. Ого-го как!» В голосе Джерри послышались нотки зависти, смешанные с восхищением. «И это не единственный его обед, кстати. Еще мастер Флориан не должен...» Ворон на его плече грозно щелкнул клювом и каркнул что-то на своем птичьем языке. Барду этот скрипучий звук напомнил какое-то предупреждение. Джерри Мэй вдруг осекся и закашивался, уставившись на носки своих сапог, что лишь подтвердило догадку. Барт хотел задать еще много вопросов, но понимал, что это ни к чему не приведет. Время откровений закончилось. Да и не нужны были ему чужие советы. Такие вещи следовало решать самому, никого не спрашивая. А уж особенно не впутывая в это дело Джерри, хватит с него и одного Гейса, полученного от недруга. Нити, которую и так уже ничем не обрезать и не оборвать. Элмерик чувствовал себя потерянным. Он смотрел, как вьется ненастоящее пламя в камине и крутил в руках край своего пояса, то и дело тяжко вздыхая тревога нарастала, сердце колотилось как сумасшедшее. Праздничное настроение исчезло, как не бывало. Осталось всего несколько часов, чтобы придумать то, что определит его жизнь раз и навсегда. И даже если бы у него было в запасе все время этого мира, его вряд ли хватило бы. Барт отчаянно не хотел, чтобы давний недруг заметил его нерешительность. Но был почти уверен, что тот уже все знает и теперь золорадствует, гадко улыбаясь за спиной. Элмерик даже не знал, что расстроит его больше, что Джерри уже придумал гениальный обет, обойдя нерасторопного соперника на повороте, или что он тоже понятия не имеет, какую часть своей души принести в жертву, обменяв на силу. Чтобы что-то получить, чем-то придется пожертвовать. Эту прописную истину Элмерик усвоил давно. На ней строилось волшебство всех известных ему миров. Так поступали герои старинных баллад. У всего была цена. Однако, чем именно следует жертвовать для пущего успеха, не говорилось ни в одной из книг, которых Элмерик прочитал немало. Но даже многочисленные сказки и легенды не проясняли ровным счетом ничего. Бывало, что отдавая нечто ценное, люди навеки теряли себя, становились чем-то иным, превращались в чудовищ. Бывало же, что предлагали незначительный дар, и это тоже оборачивалось бедой. А даже то, что самому негоже, непременно обидишь судьбу. «А ты сам уже придумал, какой обед дашь?» Другнувшим голосом спросил Элмерик, не оборачиваясь. джерри за его спиной негодующе фыркнул и, не говоря больше ни слова, быстрым шагом вышел из комнаты. Вопрос повис в воздухе, так и оставшись без ответа.